Только и дьяков не будет на той свадьбе. Ворон черный прокрячет место попа надо мною. Гладкое поле будет моя хата. Сизая туча моя крыша. Орел выклюет мои карие очи. Вымоют дожди казацкие косточки. И вихрь высушит их. Но что я? На кого? Кому жаловаться?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 Мало не спал ядра, Только напрасно думал бедняжка Залить свое горе. Вот кощипала его за язык, Словно крапива, И, казалось, ему горше полыни, Кинул от себя кухоль на землю. — Полно горевать тебе, казак! Загремело что-то басом над ним. Оглянулся басаврюк. — у какая образина! Волосы! «Щетина, очи, как увала Знаю, чего не достает тебе, от чего!» Тут брякнул он с бесовской усмешкою, кожаным, висевшим у него возле пояса кошельком. Строгнул Петро. ге, -ге да как горит, а?» — заревел он, пересыпая на руку червонцы. Ге, ге да как звенит! А ведь и дело только одно потребую за целую гору таких цацок!»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 И спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро. Никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и басаврюк. «Видишь ли ты, стоит перед тобой три пригорка. Много будет на них цветов разных, но сохрани тебя не здешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник. Хватай его».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 и ни ответа. Вокруг не шелохнет. Ух, страшно! Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собой разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики. Деревья загремели сыпучей бранью. Лицо босоврюка вдруг ожило, очи сверкнули, — На силу воротилось, яга! — проговорил он сквозь зубы. — Гляди, Петро, станет перед тобой сейчас красавица. Делай все, что не прикажет. Не то пропал навеки. Тут разделил он суковатую палку и куст терновника, и перед ним показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басоврюк ударил кулаком,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 Глубже, а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипением. — Нет, не видать тебе золото, пока не достанешь крови человеческой! — сказала ведьма и подвела к нему дитя лет шести, накрытой белую простынёю, показывая знаком, чтобы он отсёк ему голову. Остолбенел Петро. — Малость отрезать ни за что, ни про что человеку голову! Да еще и безвинному ребенку!» В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову. И что же? Перед ним стоял Евась. И ручонки сложила бедное дитя накрест, и головку повесила. Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро, и уже занес было руку. «А что ты обещал за девушку?» Грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину.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 Как безумно ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи. Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, цепившись руками в обезглавленный труп, как волк пила из него кровь. Все пошло кругом в голове его. Собравши все силы, бросился бежать он. Все прокрывалось перед ним красным цветом. Деревья, все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, распалившись, дрожало. Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачушку и как сноп повалился на землю. Мертвый сон охватил его.